Глава пятая. «Она чуть меня не спалила», — возмущался Джаспер, стягивая себя обгоревший пиджак. «Я не знала, что ты уже не служишь Арману», — оправдывалась София, взглянув на хохотавшего весь голос Рэя. «Идиот, мог бы и предупредить». «Это моя маленькая месть Джасперу», — лениво протянул Блэкмор. «Я чуть не умер, а тебе смешно», — огрызнулся блондин, бросив на друга недовольный взгляд. «Я тоже знаю много секретов, с которых можно посмеяться». Но вот будет ли тебе до смеха, Рэй?» Улыбка слетела с лица Блэкмора. «Только попробуй, джаз я за себя не ручаюсь». Софи также продолжала наблюдать за Джаспером. Доверие он у нее абсолютно не вызывал. Она до сих пор помнила, как благотворительный бал превратился в кровавую бойню под его руководством. Поэтому, увидев на его на лестнице, Софи, конечно же, испугалась. И она, черт возьми, не знала, что направит в него столб огня, от которого он еле успел увернуться. Пострадал лишь его дорогой пиджак. «Когда ты сказал, что она не умеет управлять своей магией, Рэй, я не думал, что все настолько плохо», произнес Джаспер, встретившись Софи взглядом. «Всему свое время, Джас. Она только вернулась из прошлого и к тому же потеряла две недели времени». «Ну, тогда желаю вам удачи в ваших тренировках», усмехнулся блондин, направляясь к выходу. «Надеюсь, мне будет куда вернуться утром». Софи хмыкнула и отвернулась, рассматривая большую гостиную. Отполированные до блеска деревянные панели, массивная дорогая мебель, огромный камин. Да, Рэй явно не бедствует. Входная дверь хлопнула, и девушка повернулась. Рэй пристально смотрел на нее, ей стало не по себе от того пронзительного взгляда. Пойдем, Софи, я покажу тебе твою комнату. Отчеканил он и резко повернулся, направляясь к лестнице. И ей ничего не оставалось, как последовать за ним. Софи крутилась в огромной постели и не могла уснуть. Она снова и снова переживала все события, которые случились с ней за последний месяц. А все начиналось с обычных кошмаров. Ее цели были ясны. Убить Армана, уничтожить чистилище. Но внутри сидела непонятная тревога. Ей казалось, что Рэй что-то скрывает от нее. Что-то очень важное. Все ее мысли были о нем. Софи тяжело вздохнула и перевернулась на другую сторону, покрепче обняв подушку. Ее тянуло к нему. Несмотря на то, что он наговорил ей, она была бессильно бороться с этим притяжением. С глаз долой, и сердца вон не получалось. Рэй теперь бессмертен и, судя по всему, твердо намерен мозолить ей глаза. И как удержаться от соблазнов и спасти остатки своей гордости, не упав к нему в объятия? Хоть София понимала, что он теперь вампир и пьет кровь, она все равно не видела в нем монстра. Какая-то часть ее души противилась этому. Возможно, от того, что сердце не выбирает. Мы просто любим, несмотря ни на что. Потому что, увидев Рэя здесь, в двадцать первом веке рядом, первое чувство, которое она испытала — счастье. Радость от того, что снова видит эти серые глаза и наглую улыбку, слышит его голос. Ее сердце стучало так же бешено, как и тогда, когда он был обычным человеком. «Боже, я с ума сойду!» — постонала Софи, закрыв лицо подушкой. И «Если ты сейчас слушаешь мои мысли, Рэй Блэкмор, знай, для меня ты не монстр. Ты мужчина, который разбил мне сердце. А это намного хуже. И я не позволю разбить его снова». Рэй сидел в огромной гостиной и смотрел на камин. В руке его был стакан, но, увы, не с виски или с бренди, а с кровью. Он с тяжелым вздохом осушил его до дна и со злостью швырнул в горящий камин. Рэй был зол на себя. За самонадеянность, за глупость за чувства, которые рвали его изнутри. Он скучал по ней, неимоверно, бешено, дико. Каждая клеточка его бессмертного тела хотела к ней, но он не мог. Не имел права делать ей еще больнее. «Я люблю тебя». Ее признание в тот момент сделало его самым счастливым. И в то же время самым несчастным, потому что он должен был отвергнуть ее любовь, отказаться от того, чего желал больше всего на свете. Три слова. Именно они помогли ему сделать выбор. Именно они 150 лет придавали ему сил не сдаваться. Потому что он знал, что любим ей. Самой прекрасной женщиной на свете. И сегодня, ощущая ее поцелуй на своих губах, Рэй понял, что сделал правильный выбор. Он чувствовал ее любовь. Снова. Как и 150 лет назад. Но также сегодня его выдуманный мир окончательно рухнул. Увидев сегодня Брайана на пороге ее квартиры, он отчетливо понял, что мертв, что ему не место рядом с ней. Когда стоял в дверном проеме и слышал их бьющиеся сердца, они живые, а он мертв. И ничего не может предложить Софи, ни — произнес задумчиво Рэй, глядя на пылающие поленья. Потому что сказка о красавице и чудовище всего лишь сказка, а для сказок я слишком стар. Но если бы у меня была возможность снова сделать выбор... Я поступил бы точно так же, лишь бы снова видеть эти зеленые глаза. Проснувшись утром, Софи первым делом осмотрела свою комнату. Она была светлая, и уютной, и совсем не походила на мужскую спальню. Она приняла душ и, обмотавшись полотенцем, замерла перед кроватью. «А надеть мне что?» — Сдала она вопрос в пустоту. Понимая, что снова осталась без вещей, Софи поплелась к шкафу в надежде найти хоть что-то. Надевать одежду напрочь, пропахшую дымом, ей совсем не хотелось. Вспомнив о том, что первой одежда в девятнадцатом веке у нее стал халатрея Софи невольно улыбнулась и, распахнув дверцу шкафа, замерла. Там был женский гардероб. Это как? Тут есть еще женщина или это... Ревность медленно проникала ей под кожу, а в груди потяжелела. Или это одежда его любовницы? «Нет и нет», — раздался мужской голос от двери. И Софи подпрыгнула от неожиданности, тут же схватившись за полотенце. Рэй, опираясь на дверной косяк, жадным взором осматривал наряд Софи. Вернее, почти полное его отсутствие. Белое полотенце для него было не преградой. «Ох, милая, что же ты со мной делаешь?» Их взгляды встретились. Оба молчали, но воздух в комнате был пропитан каким-то магнетизмом. Казалось, что если сейчас кто-то из них пошевелится... Все их внутренние убеждения полетят к чертям. София, я могу войти? Желательно в тебя. Подожди за дверью, я сейчас оденусь. Нервно протараторила девушка, быстро спрятавшись за дверцей шкафа. Щеки ее пылали. Боже, как мне будет трудно. Мне тоже. Что? Она выглянула. Ты что-то сказал? Я говорю, что жду тебя внизу, нам пора отправляться в путь. Произнес Рэй и закрыл дверь. А завтрак? — крикнула Софи. — А В этом доме не едят? — Ой. Она прервалась и закусила губу, осознав, что ляпнула глупость. — Ага, ну да, бекон, яичница. Вампиры так и питаются. — Софи, ты идиотка. Услышав за дверью смех Рэя, она хмыкнула. — Давай, принцесса, собирайся быстрее. Я обещаю, что покормлю тебя. И своим завтраком делиться с тобой не буду. — Я быстро. Уже через пять минут Софи была задумчивой и хмурой. Сдвинув брови, она твердым шагом направлялась вниз, надев джинсы и светлую водолазку. В ее голове крутилось лишь два вопроса. И, черт возьми, я получу на них ответы. Готово? Поинтересовался Рэй, взглянув на появившуюся на лестнице девушку. Но, увидев ее хмурый вид, добавил. Что произошло? Там она указала на улицу, вообще-то день. И светит яркое жаркое солнышко Рэй. Не страшно? В голосе ее звучал сарказм. Нет, усмехнулся он. Я гибрид Софи. Мне не страшны солнечные лучи. Ты кто? Я оборотень и вампир в одном лице. Он смотрел в зеленые глаза, полные ужаса, и улыбался. Два в одном. Ты как Эрен? Да, Эрон и Джаспер. Два в одном. И ты можешь не пить кровь? Нотки надежды прозвучали в ее голосе. Нет, я должен ее пить, чтобы жить. А волка, ты можешь превращаться? «Да», — Софи нахмурилась, словно обдумывая его слова. «Гибрид. Так может, не все так страшно? Эррн же тоже был не совсем человек». Рэй выгнал одну бровь, наблюдая за Софи. Его веселило то, как она пытается себя успокоить. «Ты удовлетворила свое любопытство?» «Нет». «Что еще?» «Почему в шкафу все вещи моего размера?» — прищурилась Софи, изучая его реакцию. «Потому что это твои вещи». «Откуда ты знаешь, какие цвета я предпочитаю в одежде? Даже цвет нижнего белья?» Ее возмущение возрастало с каждой секундой. Рэй послал ее обворожительную улыбку и распахнул входную дверь. А женскую кожаную кортку, которую держал в руках, он бросил Софи. «Пора в путь, мисс детектив. У нас есть вопросы поважнее». Она бросила на него недовольный взгляд и вышла из дома. Серые глаза Рэя скользнули по аппетитным округлым ягодицам, обтянутым джинсами. И из его легких вырвался тяжелый вздох ⁇ Дьявол, ну что за мода? Что за любопытная женщина?